Глава шестнадцатая. Стекло валялось повсюду. Сверкающими осколками были усыпаны ковер, журнальный столик и диван в приемной. Сквозь разбитые окна, ничем не защищенные от ночного воздуха, в помещение влетали снежинки и тонким кружевом оседали на мебели. Потрясенная притихшая Клэр прошла в приемную. Окно над столом Веры тоже было разбито. Его обломки и сосульки сверкали на клавиатуре компьютера. Ветер гонял по комнате разрозненные листки бумаги и снег, белую пургу, которая очень скоро осядет на пол и превратится в мокрые кучки мусора. Она услышала, как Линкольн с хрустом прошел по стеклу. «Фанеру уже везут, Клэр. Обещает усиление снегопада, поэтому лучше заколотить окна на ночь». Она все смотрела на снег, устилавший ковер. «Это все из-за моего выступления на собрании, так ведь?» Это не единственное городское здание, пострадавшее от вандализма. На этой неделе было несколько случаев. Но для меня это уже второй сигнал за вечер. Сначала шина, теперь это. Только не пытайтесь убедить меня в том, что это совпадение. В кабинет заглянул полицейский Питт Спаркс. От соседей ничего не добился Линкольна. Они позвонили в полицию только когда услышали звон стекла, но виновника никто не видел. Напоминает историю в гараже бартлетта на прошлой неделе. Все побили и сбежали. «Но у Джо Бартлета разбили только одно окно», — возразила Клэр. «А у меня все. Похоже, о работе придется забыть на несколько недель». Спаркс попытался приободрить ее. «Да нет, окна вставят за пару дней». «А компьютер, испорченный ковер, снегом занесло весь офис. Как теперь восстанавливать базу данных, счета?» «Даже не знаю, стоит ли тратить на это силы. И не знаю, хочу ли я начинать все заново». Она повернулась и вышла из здания. Доктор элиот сидела в своей машине, когда Линкольн и паркс через некоторое время вышли из офиса. Они обменялись парой слов, а потом Линкольн подошел к ее пикапу и уселся рядом, на пассажирском сиденье Некоторое время оба молчали. Она смотрела прямо перед собой. В глазах было мутно, и проблесковые маячки патрульной машины Спаркса сливались в неясное пятно. Клэр резко и злобно смахнула набежавшие слезы. Сигнал, адресованный мне, прозвучал громко и ясно. Я не нужна этому городу. Не надо обобщать, Клэр. Это всего лишь один вандал, один подонок, который, вероятно, выражает мнение всего города. Наверное, мне стоит сегодня же собраться и уехать, пока они не решили спалить мой дом. Он промолчал. Вы ведь тоже так думаете. Поинтересовалась она, наконец, взглянув на Линкольна. Что мне ничего здесь не светит? «Сегодня вы слишком много на себя взяли. Разговоры о консервации озера многие могли воспринять как угрозу». «Мне не следовало ничего говорить». «Нет, вы должны были сказать это, Клэр. Вы все сделали правильно, и я не единственный, кто так думает». «Но никто не подошел ко мне не поддержал». «Поверьте мне на слово, здесь есть люди, у которых возникают опасения насчет озера». «Но ведь его не собираются консервировать». Они не могут этого допустить. Вместо этого они хотят убрать меня. Пытаются выжить меня из города. Флэр посмотрела на здание своего офиса. Что ж, у них получилось. Вы пробыли здесь меньше года. Должно пройти время. И как долго нужно здесь прожить, чтобы стать своей? Пять лет? Десять? Всю жизнь? Потянувшись к ключу зажигания, она завела мотор. Из печки тут же вырвался поток холодного воздуха. Ваш кабинет можно отремонтировать. Да, здание легко восстановить. Все можно заменить, окна, компьютер. А пациентов? Не думаю, что после всего этого ко мне кто-нибудь придет. Этого вы не знаете. Ведь еще не пробовали. В самом деле? Флэр выпрямилась и бросила на него сердитый взгляд. Я отдала этому городу девять месяцев своей жизни. Я все время беспокоюсь о своей практике, из-за того, что очень немногие записываются ко мне на прием. Почему кто-то ненавидит меня настолько, что рассылает анонимки моим пациентам? Здесь есть люди, которые просто мечтают поставить мне подножку И их усилия, выжить меня отсюда, похоже, увенчались успехом. Я только сейчас поняла, что здесь мне ловить нечего. Транквиль отказывается от меня, Линкольн. Они хотят еще одного доктора Помроя или, может быть, Маркуса Уэлпи, но не меня. «Должно пройти время, Клэр. Вы приезжие, людям нужно привыкнуть к вам, убедиться в том, что вы не собираетесь их бросить. Именно поэтому Адаму Делрея везет больше. Он местный, и все знают, что он никуда не денется. Предыдущий врач, приехавший сюда из другого штата, продержался полтора года. Не смирился с нашими зимами. Тот, кто был до него, пробыл меньше года. Местные считают, что и вы не пробудете здесь долго. Они ожидают, хотят понять, сможете ли вы перезимовать» или уедете, как все ваши предшественники. Зима меня не пугает, я справлюсь и с темнотой, и с холодом. Не могу смириться лишь с тем, что я для всех чужая, и никогда не стану своей». Она глубоко вздохнула. и злость вдруг испарилась, сменившись усталостью. «Даже не знаю, с чего я решила, что у меня все получится. Но и так не хотел переезжать, но я его заставила. и теперь вижу, какую глупость совершила». «А все-таки, Клэр, почему вы приехали сюда?» Он спросил так тихо, что его голос почти потонул в шепоте воздуха, вырывавшегося из радиатора. линколь никогда не задавал ей этого вопроса, хотя в нем не было ничего странного, элементарной информации, которой она никогда с ним не делилась. «Почему я приехала в Транквиль?» Он ждал ее ответа, и молчание затянулось, но Клэр все меньше и меньше хотелось откровенничать с полицейским. Он почувствовал, что ей неловко, и отвел взгляд в сторону решив не лезть в душу. Когда Линкольн снова заговорил, он будто бы обращался вовсе не к ней, а просто размышлял вслух. «Те, кто приезжает сюда...» — начал он. «Мне всегда кажется, будто они бегут от чего-то. От ненавистной работы, бывшего мужа, бывшей жены. В их жизни произошла какая-то трагедия». Она осела на бок, ощутив, как ее щека коснулась ледяного стекла. «Откуда он знает?» — подумала она. «О многом ли догадался?» Они приезжают сюда и думают, что обрели рай, например, на время отпуска. Или просто проезжают мимо, и название города привлекает их внимание. Транквиль. Спокойствие. Именно здесь можно спрятаться, укрыться от невзгод. Они останавливаются в местном агентстве по недвижимости и рассматривают фотографии на стенах. Все эти фермерские домики, коттеджи на берегу озера... Это была фотография белого домика, перед которым цвели нарциссы, а рядом красовался клен только что распустившимися листочками. У меня во дворе никогда не рос клен. Я никогда не жила там, где по ночам можно смотреть на небо и видеть звезды, а не городские огни. «Им интересно пожить в маленьком городе», — продолжал Линкольн, — «где никто не запирает двери а соседи выходят встретить вас с кастрюлями в руках». Но все это скорее фантазия, чем реальность, потому что таких городков, какие рождают их воображение, не существует. И проблемы, от которых они бегут, следуют за ними по пятам из одного дома в другой. Но и говорил мне, что не хочет приезжать. Он говорил, что возненавидит меня, если я силу везу его из Балтимура от его друзей. Но нельзя позволять четырнадцатилетнему мальчику управлять твоей жизнью. Я мать, я несу ответственность. Я знала, что так будет лучше для него, для нас обоих. Вернее, я так думала. «На какое-то время возникает иллюзия, будто все получилось», — продолжал Линкольн. «Новый дом, новый город — это отвлекает от воспоминаний о прошлой жизни. Каждый надеется, что новая обстановка, новые возможности помогут решить все проблемы. Где и когда еще начинать новую жизнь, как не летом у озера, — думают приезжие». «Он угнал машину», — призналась Клэр. Линкольн не ответил. Ей стало интересно, что бы она увидела сейчас в его глазах, если бы повернулась. Разумеется, не удивление. Похоже, он уже знал или догадывался о том, что ее приезд в Транкель был жестом отчаяния. Это не единственное преступление, которое он совершил. После того, как его арестовали, я узнала и многое другое. Кража в магазинах, граффити... Налеты на ближайшие продуктовые магазины. Они занимались этим все вместе, Ной и его приятеля. Трое мальчишек, которым просто стало скучно. И они решили внести разнообразие в свою унылую жизнь. В жизнь своих родителей. Клэр откинулась на спинку сиденья, и ее взгляд снова устремился на пустынную улицу. Начался снегопад. Снежинки, падая на лобовое стекло, тут же таяли, и оставшаяся от них вода текла по стеклу, словно слезы. Самое страшное, что я ничего об этом не знала. Вот так он почти ничего не говорил мне. Мы были словно чужие. Когда в ту ночь мне позвонили из полиции и сообщили об аварии, ведь Ной сидел в угнанной машине. Я сказала им, что это ошибка. Мой не мог совершить ничего подобного. Мой остался ночевать у своего друга. Но оказалось, что это не так. Он сидел в службе экстренной медпомощи с рваными ранами на голове а его друг, один из хулиганов, находился в коме. «Наверное, стоит порадоваться, что мой сын никогда не забывает пристегивать ремень безопасности, даже в угнанной машине». Флэр покачала головой насмешливо вздохнула. Другие родители были удивлены не меньше моего. Они тоже не могли поверить в то, что их мальчики совершили преступление и считали, что Ной говорил их сделать это. Что именно Ной оказывал дурное влияние. Чего еще ожидать от мальчишки, который растет без отца? Им было безразлично, что мой сын самый младший в компании. Все валили на него, потому что у него нет отца. И потому что я слишком много работаю и больше забочусь о чужих семьях, чем о своей. Снег пошел сильнее, укрывая лобовое стекло белым одеялом, отрезая их от внешнего мира. Самое ужасное в том, что я согласилась с ними. Наверняка я что-то сделала не так. Что-то не недодавала сыну и постоянно думала, как же все поправить. Собраться и покинуть родной дом — мера радикальная. Я искала чуда. Волшебного решения всех проблем. Мы дошли до того, что начали ненавидеть друг друга. Я не могу контролировать его поступки, и что самое ужасное. Не могу выбирать ему друзей. Я прекрасно видела, к чему все идет. Еще одна огнанная машина, еще один арест, еще одна серия бестолковых бесед с психологами. Клэр глубоко вздохнула. Лобовое стекло уже покрылось толстым слоем снега, и она чувствовала себя заживо погребенной, замурованной рядом с этим мужчиной. «А потом...» — продолжила она. «Мы посетили Транквиль». «Когда?» «Как-то осенью, выходные. Чуть больше год назад. Отдыхающие почти разъехались, но погода еще стояла чудесная. Бабье лето. Мы с Ноем сняли коттедж на озере. Каждое утро, просыпаясь, я слышала крики «Гагар!» И больше ничего. Только гагары и тишина. Вот чем мне запомнились те выходные. Ощущением полного покоя. Мы вдруг перестали ссориться. Нам было хорошо вдвоем. И именно тогда я поняла, что хочу уехать из Балтимора. Она покачала головой. «Думаю, вы правильно классифицировали меня, Линкольн. Я так же, как и все другие приезжие, пытался убежать от прошлой жизни. От проблем. Но не знала, куда мне ехать. Знала только, что больше не могу оставаться там, где жила. А сейчас? И здесь я тоже не смогу остаться. Нервно произнесла она. Не принимайте поспешных решений, Клэр. Вы провели здесь не так уж много времени и еще не успели наладить полноценную практику. Прошло девять месяцев. Все лето и осень я просидела в своем офисе в ожидании пациентов но в основном ко мне обращались туристы с вывихами или расстройством желудка. Лето прошло, и они разъехались по домам, я вдруг осознала, как мало у меня местных пациентов. Я надеялась, что продержусь и смогу завоевать их доверие. Это могло бы произойти в ближайший год-два, но после того, что случилось сегодня, у меня нет шансов. На собрание я сказала то, что должна была сказать, но местным это не понравилось. Теперь у меня один выход собраться и уехать. С надеждой на то, что еще не поздно вернуться в Балтимор. «Вот так легко сдадитесь». Он нарочно решил спровоцировать ее. разозлившись Клэр повернулась к Линкольну. «Легко? А что ж тогда трудно?» «Против вас настроены далеко не все горожане. Речь идет о нескольких излишне нервозных личностях. Вас поддерживает гораздо больше людей, чем вы думаете». «И где же они?» Почему никто не принял мою сторону? Вы были единственным. Некоторые просто растерялись или побоялись выступить. Неудивительно, им бы тоже изрезали шины. Саркастически заметила она. Это очень маленький городок, Клэр. Люди здесь думают, что знают друг друга, но когда доходит до дела, оказывается, что они ошибаются. Каждый держит секреты при себе. Мы огораживаем свою частную территорию, никому не позволяем нарушать границы. Выступить на городском собрании значит выставиться на всеобщее обозрение. Большинство предпочитает молчать, пусть даже они согласны с вами. Да, только эта молчаливая поддержка не поможет мне заработать на жизнь. Нет, не поможет. И нет никакой гарантии, что теперь хотя бы один пациент переступит порог моего кабинета. Да, риск есть. Тогда зачем мне оставаться? Назовите хотя бы одну причину по которым не следует остаться в этом городе. «Я не хочу, чтобы вы уезжали». Такого ответа она не ожидала. Она уставилась на Линкольна, селись в темноте, понять что-нибудь по его лицу. «Этому городу нужен такой человек, как вы», пояснил он, «чтобы немного встряхнуть нас, чтобы заставить нас задуматься о вопросах, которые мы раньше не осмеливались себе задать. Ваш отъезд станет большой потерей, Клэр». Потери для всех нас. Вы что же, заявляете это от имени всех горожан? Да. Он запнулся и тихо добавил. И от себя. Я что-то не совсем понимаю, о чем вы. Я и сам не понимаю, даже не знаю, зачем я это говорю. Ни вам, ни мне от этого лучше не будет. Он вдруг резко схватился за ручку на дверце и собрался было нажать на нее. Но Клэр, протянув руку, остановила Линкольна. Он замер, по-прежнему, сжимая ручку, уже готовый выйти на холод. «Я всегда думала, что вы меня недолюбливаете», — призналась она. Линкольн взглянул на Клэр с удивлением. «Как же я давал вам это понять?» «Не словами». «Тогда чем же?» «Вы никогда не говорили со мной ни о чем личном, как будто не хотели, чтобы я что-то знала о вас. Меня это не задевало, я поняла, что здесь так принято». Люди живут замкнуто, так же, как и вы. Но через некоторое время, когда мы узнали друг друга лучше, а эта незримая стена все равно стояла между нами, я подумала, может, это не только от того, что я приезжая. Может, дело во мне самой. Ему что-то не нравится во мне. Все дело в вас, Клэр. Она помолчала. Понимаю. Я знал, что произойдет, если рухнет эта стена между нами. Его плечи поникли, как будто на них давил груз печали. Человек привыкает ко всему, даже к несчастьям, если они продолжаются слишком долго. Я был женат, на надорен много лет и принимал этот брак как данность. Я сделал неправильный выбор, взял на себя ответственность и потом старался для нее изо всех сил. Нельзя из-за одной ошибки губить всю свою жизнь. Когда речь идет о другом человеке, которому ты можешь причинить боль, Не так легко быть эгоистом и думать только о себе. Гораздо проще оставить все как есть и смириться. Стать толстокожим. Порыв ветра сдул снежное покрывало слабового стекла, оставив на нем лишь потеки от растаявших снежинок. Теперь свежий снег, кружась, ложился на стекло, застилая белый мимолетный образ ночи. «Клэр, если вам показалось, что я не проникся к вам симпатии», заключил он, «Так это только потому, что я изо всех сил старался не делать этого». Линкольн снова потянулся к двери, собираясь открыть ее. И снова Клэр удержала его прикосновением, накрыв ладонью его пальцы. Он обернулся к ней. На этот раз их глаза встретились, и никто не стал отводить взгляд. Линкольн обхватил ее лицо ладонями и поцеловал. И прежде чем успел отстраниться, пожалеть о своем внезапном порыве, Клэр прижалась к нему, отвечая на его поцелуй. Его губы, их вкус казались новыми и незнакомыми. Поцелуй чужака, мужчины, чья тоска по ней, которая так долго скрывалась, наконец выплеснулась совсем жаром. Линкольн притянул ее к себе, и она тоже заразилась этой лихорадкой, почувствовала, как запылали ее щеки и тело. Он произнес ее имя один раз, потом другой, словно вполголоса удивляясь тому, что Клэр оказалась-таки в его объятиях. Свет фар внезапно проник сквозь заснеженное лобовое стекло. Они шарахнулись друг от друга и виновато смолкли, прислушиваясь к звуку приближающихся шагов. Кто-то постучал по пассажирской дверце. Линкольн опустил стекло, и в салон ворвалась тайка снежинок. В окно смотрел полицейский Марк Долан. Увидев Линкольна и Клэр, он произнес лишь короткое «оу», один звук и целый океан смысла. «Я э я заметил, что двигатель у Дока включен, решил проверить, все ли в порядке», — объяснил Долан. «Знаете, все эти отравления угарным газом...» «Все нормально», — заверил его Келли. «Да, хорошо». Долан отстранился. «Доброй ночи, Линкольн». «Доброй ночи». Долан уже ушел, а они все молчали. Наконец Линкольн проговорил а Завтра весь город будет знать об этом. Я в этом не сомневаюсь. Мне очень жаль. А мне нет. Выходя из машины, он небрежно усмехнулся. По правде говоря, Клэр, мне плевать. Все, что было в моей жизни плохого, тут же становилось предметом обсуждения в городе. Теперь, когда мне впервые хорошо, пусть поговорят и об этом. Она включила дворники. Через расчищенную часть стекла Клэр увидела, как Линкольн, махнув ей на прощание, Направился к своей машине. Долан еще не уехал, и шеф полиции остановился поговорить с ним. По дороге домой Клэр вдруг вспомнила, что говорил Митчелл Грум о тайном осведомителе Дамарис Хорн. Темноволосый, среднего роста, работает ночную смену. «Марк Долан», — догадалась она. На следующее утро Линкольн отправился на юг Ворона. Выспаться ему не удалось, из головы все не выходили события прошлого вечера. Городское собрание, разговор с Айрис Китинг, налет на офис Клэр и сама Клэр. Больше всего он думал о Клэр. Проснувшись в семь утра с тяжелой головой, он спустился вниз. Взгляд на Адурин, все еще спавший на диване в гостиной, подействовал на него словно холодная, отрезвляющая пощечина. Она лежала с полуоткрытым ртом, свесив руку с дивана. Ее рыжие волосы казались грязными и спутанными. Он постоял над ней, размышляя о том, как убедить ее уйти без особого крика и слез, но из-за усталости решил оставить эту проблему на потом. Заботы о Дорин всю жизнь забирали у него массу энергии. От одного только взгляда на нее Линкольн чувствовал, как тяжелеют конечности, будто бы Дорин воплощает собой силу земного притяжения. — Прости, дорогая, — тихо проговорил он, — но я хочу жить дальше. Он сделал один телефонный звонок, а потом вышел из дома, оставив там спящую Дорин. Чем дальше он отъезжал от дома, тем легче становилось у него на душе. Удаляясь от Ранквиля, Линкольн чувствовал, как постепенно покидает его депрессия. Словно слезает орговевшая кожа. Дороги были расчищены, асфальт посыпан песком. Он надавил на акселератор, набирая скорость, и с каждым оборотом двигателя будто бы сбрасывал все новые и новые слои, мертвевшей коже. Ему казалось, что если он прибавит газу, помчится еще быстрее, то в нем возродится прежний, настоящий Линкольн, очищенный, обновленный и посвежевший. Он мчался мимо полей, по которым ветер гонял белые облака свежевыпавшего снега. Не снижая скорости, и не останавливайся, не оглядывайся. Его поездка имела определенную цель. В голове у него был четкий план а сейчас он попал во власть новых ощущений, был охвачен счастливой лихорадкой, гонки, бегства. Когда часом позже Линкольн въехал на территорию университета Мэн, он чувствовал себя обновленным и бодрым, как будто всю ночь проспал в уютной постели. Он припарковал машину и двинулся по университетскому городку, с радостью подставляя лицо, обжигающее холодному ветру. Кабинет Люси Оверлок располагался в помещениях факультета Физическая антропология. Высокая, в неизменных голубых джинсах и фланелевой рубашке, она больше походила на лесорубы, чем на профессора. Она протянула ему мозолистую руку, по-деловому кивнула и села за свой стол. Даже сидя, она выглядела крупной и мужеподобной. По телефону вы сказали, что у вас есть вопросы по поводу останков Содзера-Саранча. Я хочу побольше узнать о семье гау как они погибли. Кто убил их? Она подняла одну бровь. С арестом по этому преступлению вы опоздали как минимум на сто лет. «Меня волнуют обстоятельства их смерти. Вам не удалось обнаружить в архивах какие-нибудь заметки об этом убийстве?» «Кое-что нашел Винс, мой аспирант. Он использует дело Гау для своей кандидатской диссертации. Реконструкция старого убийства по останкам. Он несколько недель потратил на поиски информации». Видите ли, они все старые газеты сохранили свои архивы. А ваш район был таким малонаселенным в то время, что интереса для газетчиков не представлял. Так как же погибла семья гау Она покачала головой. Боюсь, история стара как мир. К сожалению, жестокость в семье – явление, распространенное не только в сегодняшней жизни. Кто убил? Отец? Нет. Семнадцатилетний сын. Его труп нашли через неделю, он висел на дереве. Очевидно, самоубийство. А какой мотив? Может, мальчик был психически нездоров? Люси откинулась на спинку стула, ее загорелое лицо озарил свет, лившийся из окна. Годы работы под открытым небом сказались на состоянии ее кожи, сейчас зимний свет безжалостно подчеркивал каждую веснушку, каждую морщинку. Мы не знаем, судя по всему, семья жила обособленно. Если посмотреть по картам, приложенным документам о праве на собственность, владения семейства гау захватывали весь южный берег озера. И, похоже, у них не было соседей, которые могли бы хорошо знать мальчика. Значит, семья была богатой. Это вряд ли, но крупными землевладельцами их можно назвать. вин сказал, что земли отошли гау в конце XVIII века и оставались в их собственности до этого события. Потом их... Распродали по частям, застроили. «Винс — это тот неопрятный парень с хвостом?» Люси рассмеялась. «Все мои студенты неопрятные. Похоже, это необходимые условие для успешного окончания аспирантура». «И где сейчас могу найти Винса?» «В девять часов он должен появиться в своем кабинете. В подвальном этаже музея. Я позвоню ему и предупрежу, что вы зайдете». «Линкольн бывал здесь и раньше». На этот раз широкий деревянный стол был завален нечеловеческими останками, а глиняными черепками, а окна наглухо засыпаны снежными сугробами. Отсутствие естественного освещения, сырые каменные ступени — все это вызывало у Линкольна ощущение, будто он спустился в подземную пещеру. По обе стороны узкого коридора тянулись полки хранилища, заставленные коробками с памятниками материальной культуры. Бирки на них уже покрылись грибком. Нижняя челюсть человека, мужчины. Все, что Линкольн смог разобрать на одной из них. Деревянный ящик. С грустью подумал он. Вот безымянное пристанище для Кости, которое когда-то принадлежало живому мужчине. Он углубился в лабиринт и в горле запершило от пыли плесени два уловимого сладковатого дыма, которого становилось все больше по мере того, как Линкольн продвигался вглубь подвала марихуана. «Господин Британа!» — крикнул он. «Я здесь, комиссар Келли», — ответил чей-то голос. «Возле чучела филина сворачивайте налево». Сделав еще несколько шагов, Линкольн обрел на стеклянный ящик, в котором сидел огромный рогатый филин. Келли свернул налево. Кабинет Винса Британа представлял собой письменный стол и шкаф с документами, тиснутый между полками с экспонатами. Хотя пепельницы нигде не было видно, в воздухе по-прежнему висел тяжелый аромат травки. Молодой человек, которого явно смущало присутствие копа, скрестив руки, заранее занял оборонительную позицию за столом. Пристально глядя парню в глаза, Линкольн протянул ему руку. Немного поколебавшись, Винс пожал ее. Значение этого жеста было понятно обоим. Договор между ними заключен и уже вступил в силу. «Присаживайтесь», — предложил Винс. «Вы можете поставить эту коробку на пол, только осторожней со стулом, он немного шатается. Здесь все шатается. Сами видите, какой шикарный у меня кабинет». Линкольн снял со стула коробку и поставил ее на пол. Содержимое зловеще загрохотало. «Кости», — пояснил Винс. «Человеческие?» «Гориллы. Я использую их в качестве учебного пособия. Раздаю студентам-выпускникам и прошу поставить диагноз, только не уточняя, что кости нечеловеческие». Вы бы только слышали, какие безумные ответы они дают, начиная от акромегалии и заканчивая сифилисом. Сложные у вас вопросы. Но, знаете, вся наша жизнь состоит из сложных вопросов. Откинувшись на спинку стула, Винс принялся задумчиво разглядывать Линкольна. «Ваш визит из этой же серии. Обычно полиция не тратит время на убийство столетней давности». «Семья гау интересует меня по другой причине». «И какой же?» «Я полагаю, что их гибель может иметь отношение к сегодняшним проблемам Транквиля». «Винс был явно озадачен». «Вы имеете в виду недавнее убийство?» «Их совершили совершенно обычные дети. Подростки, которые просто сорвались и начали убивать. Мы пригласили детских психологов, чтобы они обследовали каждого ребенка в городе. Но они не в состоянии объяснить это явление». Поэтому я и задумался о том, что случилось с Гао. Провел параллели. «Вы имеете в виду, что убийцы подростки?» Винс пожал плечами. «Жестокость, естественная протестная реакция на ущемление прав. Когда власти начинают закручивать гайки, молодежь всегда бунтует, так было и так будет. Это не протест. Речь идет о бешенстве среди детей, которые вдруг начинают убивать друзей и близких. Он запнулся. То же самое случилось 52 года назад». «Что именно?» «1946 год, Транквиль. Семь убийств, совершенных за один месяц. Ноябрь». «Семь?» Глаза Винса за стеклами очков металлической оправе стали совсем круглыми. «Это в городе, где живет столько человек?» В 1946 году в Транквиле проживало 700 человек. Мы снова столкнулись с этой трагедией, история повторяется. Винс издал удивленный смешок. Ого, комиссар, в вашем городе социологом будет чем заняться. Но не стоит валить все на детей. Обратите внимание на взрослых. Когда детей с раннего возраста окружают насилие, они усваивают, что только силой можно решить все проблемы. Папа обожает свое всемогущее ружье, ходит с ним на улицу и забава ради стреляет в оленей. Ребенок усваивает, что убийство – это удовольствие. Весьма справедливое замечание. Наше общество прославляет насилие. И мы сами вкладываем оружие в руки наших детей. Спросите любого социолога. Не думаю, что социологи смогут объяснить это. Хорошо. Каково ваше объяснение, комиссар Келли? Ливни. воцарилось долгое молчание. Не понял. И сорок шестой год похож на нынешние погодными условиями. Все началось в апреле с проливных дождей. Местный мост смыло утонул скот. Винс закатил глаза. Наводнение библейского масштаба. Послушайте, я далек от религии. Меня тоже верующим не назовешь Камиссаркелли. Я ученый. Значит, вы тоже ищете закономерности в природе, верно? Взаимосвязи. Вот и я провожу параллель между нынешним годом и сорок шестым. В апреле и мае в нашем городе выпало рекордное количество осадков. Река Саранча вышла из берегов, серьезно пострадали прибрежные дома. Потом дожди прекратились. В июле и августе осадков не было. На самом деле, в тот и в этот год наблюдалась рекордная жара. Он набрал в грудь воздуха и медленно выдохнул. И, наконец, в ноябре, продолжил он, началось это. Что? Убийство. Винс молчал, его лицо словно бы окаменело. Я понимаю, что это звучит бредово, признался Линкольн. Вы даже не представляете, насколько бредово это звучит. Однако взаимосвязь существует. Доктор Эллиот полагает, что это какой-то природный феномен. Появление в озере новой бактерии или водорослей, вызывающих сбой психики. Я читал, что подобные явления наблюдались в южных реках. Есть какой-то микроорганизм, уничтожавший рыб миллионами. Он вырабатывает некое ядовитое вещество, которое воздействует на человека. Вызывает нарушение внимания, порой и приступы ярости. «Вы, должно быть, имейте в виду...» Динофлагелляту. Фистерия. Да, это похоже на то, что происходит у нас. Поэтому я и хочу узнать про семью Гау. В частности, отмечались ли сильные ливни в год их смерти. Официальных данных о наводнениях в тот период не существует. Никто их не регистрировал. Мне нужны исторические свидетельства. Винс наконец понял Линкольна. «Вы хотите посмотреть мои статьи из старых газет?» Там может быть информация, которая меня интересует. Наводнение. Откинувшись на спинку стула, Винс нахмурился, словно припоминая нечто важное. Странно. Кажется, я встречал что-то насчет наводнения. Аспирант развернулся к своему шкафу, выдвинул ящик и начал рыться в папках. Где же я это видел? Где, где? Он достал папку с пометкой «Ноябрь 1887 года», «Ту Хиллс Геральт». В ней лежали копии газетных статей. «Ливни должны были пройти весной», — заметил Линкольн. «Мы не найдем упоминания о них в ноябрьских выпусках». «Нет, здесь должно быть кое-что по делу Гао. Я помню, что делал выписки отсюда». Он пролистал фотокопии и вдруг замер, устаившись на смятую страницу. «Ага, вот она. Датирована 23 ноября. Заголовок». Семнадцатилетний юноша уничтожил собственную семью, пять жертв. Дальше идет перечисление имен. господина и госпожа Теодор Гау, их дети Дженни Джозеф и мать госпожи Гао, Альтефрик. Он отложил страницу в сторону. «Теперь я вспоминаю, это было в разделе некрологов». «Что именно?» Винс отыскал следующую копию. «Некролог по поводу кончены матери госпожи Гао». Альтея Фрик, 62-х лет, зверски убитая на прошлой неделе, была похоронена 13 ноября вместе с остальными членами семьи Гао. Уроженка Тухилс была дочерью Петроса и Марии Госс, преданная жена и мать двоих детей, с 41 год была замужем за Донатом Фриком, который утонул прошлой весной. Голос Винса вдруг затих, аспирант потрясенно взглянул на Линкольна. «Во время наводнения на реке Саранча». Ошеломленные этим подтверждением, они молча уставились друг на друга. На полу у ног Винса шумел обогреватель, а его светодиод излучал оранжевое сияние. Но в тот момент линколь не чувствовал тепла, только холод. Ему казалось, что он уже никогда не сможет отогреться. «Несколько недель назад», — снова заговорил линколь — «вы упоминали об индейцах, пенопскотах. Говорили, что они отказывались селиться на берегах озера Саранча». Да, для них это табуированное место, так же как и подножие Букового холма, где протекает река Мигоки. Они считали это место опасным. А вы знаете, почему оно считалось опасным? Нет. Линкольн задумался. Название Мигоки, так понимаю, это на языке инапскотов. Да, это искажённое Санкадалак Мигаки. Так они называли эту местность. «Сан-Каделак» на их языке — это что-то вроде слова «река». А что означает второе слово? Давайте я перепроверю. Вин снова развернулся на стуле и снял с полки потрепанную книжицу «язык пенопскотов». Пролистав ее, он быстро нашел нужную страницу. Вот. И оказался прав насчет «сан-Каделак». На языке пинапскотов это «река» или «поток». А другое слово? «Мегаки» означает «драться» или Винс запнулся и поднял взгляд на Линкольна. «Убивать». Они снова уставились друг на друга. Вот откуда взялось это табу. Тихо проговорил Линкольн. Винс сглотнул. «Да, это река убийств».